Глава шестая. Путешествие не будет веселым. Действительный тайный советник князь Дмитрий Михайлович Голицын, посол России при дворе императора Иосифа II, занимал этот пост уже 29-й год. Он давно со с обитателями прекрасной Вены, перенял у них традиции, обычаи, привычки. Он жил на широкую ногу не как дипломатический чиновник, пусть и высокого ранга, а как местный аристократ и богач. Он имел собственный роскошный особняк в Протере, самом фешенебельном районе, загородную виллу, где летом устраивал великолепные праздники с щедрым угощением, концертом и фейерверком. На них бывали не только сотрудники дипломатического корпуса, но и важные персоны из высшего венского общества. Много знакомых Галицин также завел и среди австрийской Богемы. По четвергам в гостиной его дома а охотно собирались художники. Князь с сознанием дела участвовал в беседах своих гостей. Он владел большой коллекцией картин, скульптур и редкостей из бронзы. Часто посол сам приобретал произведения у знакомых ему живописцев и часто находил им состоятельных покупателей. Рекомендации Дмитрия Михайловича, известного знатока и покровителя искусств, много значили для непосвященных. Два первых десятилетия царствования Екатерины Великой, начальство в Санкт-Петербурге, высоко ценило труды действительного тайного советника. Он получил орден святого Андрея Первозванного за блестяще проведенные переговоры с австрийцами, прусаками и поляками о первом разделе Польши в 1772 году. Несмотря на козни, чинимые французами, не желавшими усиления северного колосса, тогда к России отошли значительные территории на западе, по берегам рек Двина и Днепр, с городами Динабург современный Даугавпилс, Полоцк, Орша, Рогачев, Могилев на Днепре, Гомель с населением в 1,8 миллиона человек. Следующим его достижением стал торговый договор между Австрией и Россией, заключенный в 1785 году. Сближение двух великих монархий продолжалось. Русские купцы получили немалые льготы, а князь Голицын очередную награду. Начало Второй русско-турецкой войны, в которой обе страны выступали союзниками, Дмитрий Михайлович встретил с радужными надеждами. Победы российского и австрийского оружия в 1787 году, и в 1788 годах над заклятыми врагами христианства османами внушили ему оптимизм. Теперь он рассчитывал на орден святого Владимира высшей степени. Голицыну казалось, будто на его дипломатическом мундире вместе с голубой Андреевской лентой красная муаровая с черными полосами по краям Владимирская лента будет выглядеть особенно эффектно не говоря уже о серебряно-золотой, восьмиконечной звезде с девизом этого ордена в центре «Польза, честь и слава» и эмалевым рубиновым крестом с расходящими лучами. Однако пока ждать награждения не приходилось. Наоборот, многочисленная княжеская родня, проживавшая в Санкт-Петербурге и Москве, В середине 1789 года стало передавать ему слухи, циркулирующие в придворных кругах. Якобы государыне им не совсем довольна. Разнообразные связи и знакомства, которые завел посол за долгие годы пребывания в Венепчута, не помогли ему правильно оценить ситуацию и своевременно информировать правительство о наступившем нынче внутриполитическом кризисе в Священной Римской империи. То ли он слишком увлекся собранием картин, то ли просто играл на руку государственному канцлеру, то есть министру иностранных дел, князю Венцелю Антону Доминику Кауницу, графу фон Ритбергу, многоопытному ветерану дипломатических сражений. Если раньше Дмитрий Михайлович умел влиять на австрийских коллег, то сейчас выходят они, влияли на него. Как проявление недоверия со стороны императрицы, старый вельможа воспринял неожиданные кадровые перестановки в веренном его управлению заграничном учреждении. Его ближайший помощник, первый секретарь посольства коллежский ассессор Вильгельм Ган с которым они душа в душу жили более восьми лет, был заменен новым человеком, надворным советником Якобом Георгом фон Рейнеке, прежде служившим в российских дипломатических миссиях в разных германских княжествах. В конце ноября 1789 года фон Рейнеке вместе со своей супругой, урожденной баронессой фон Шулленус, приехал в Вену. Князь Голицын выразил пожелание, дабы первая встреча с немецкой супружеской парой произошла не в помещении посольства, а в собственном его доме. Дмитрий Михайлович рассчитывал завязать с вновь прибывшим чиновником не только хорошие служебные, но и неформальные отношения, какие сложились у него с добрым, услужливым, Преданным ему и трудолюбивым Вильгельмом Ганом, княжеский двухэтажный особняк произвел на Аржанову сильное впечатление. Большое желтое здание, выстроенное в стиле английской готики, поражало точно выверенными пропорциями, тщательной отделкой красивыми архитектурными деталями вроде бельетажа с коричневой рустовкой, колоннадой с сарками и мраморной лестницей. Ничего не скажешь. Действительный тайный советник достойно представлял здесь Российскую империю, государство необъятное, мощное, располагающее огромными ресурсами. Галицин принял нового сотрудника и его жену в так называемом готическом кабинете на втором этаже. Пожалуй, просторная комната выглядела этим ненастным ноябрьским днем несколько мрачновато. Резные, выполненные из дуба, потолок, настенные панели, остроконечные порталы, обрамляющие двери. Только камины светлого... Песчаника оживлял интерьер. Якоб Георг фон Рейнеке, поклонившись, передал действительному тайному советнику два пакета. Один со своими документами, второй с посланиями из столицы и от светлейшего князя Потемкина-Таврического. Галицин положил их на письменный стол и приказал лакею подать кофе. Затем они сели за небольшой круглый столик которая стояла у окна. Дмитрий Михайлович приступил к обычным расспросам. Как доехали путешественники? Где пока остановились? Каковы последние новости из России? Надворный советник рассказывал все ровным, негромким голосом, подробно и обстоятельно. Его красавица-жена молчала и только улыбалась. Князь даже подумал, будто она плохо понимает по-русски. Для проверки данного предположения он персонально к ней обратился с вопросом о вечернем туалете, необходимом для приема в Хофбурге, то есть императорском дворце. Она ответила довольно связно и без малейшего акцента. Теперь курская дворянка кокетливо посматривала на 68-летнего Дмитрия Михайловича и размышляла о своем. Конечно, князь Голицын — один из замечательных представителей старинной русской аристократии. Его далекий предок получил прозвище Галица за привычку носить на одной руке желтую перчатку. Постепенно прозвище превратилось в фамилию. В 1510 году он удостоился Санна Боярина затем воеводы Большого полка и ходил с армией в походы против поляков, казанских и крымских татар. Таланты Голицыных по большей части лежали в области военной. Ярким примером тому являлся отец посла, храбрый генерал-фельдмаршал Михаил Михайлович Голицын, сподвижник царя Петра, участник многих сражений Северной войны, в том числе битвы при Полтаве, где он командовал двумя гвардейскими полками – Преображенским и Семеновским. Государыня Екатерина Алексеевна, утвердившись на российском престоле, открыла другую эпоху. В цене оказалось классическое европейское образование, хорошие манеры, любовь к искусству и литературе. Новое поколение князей Голицыных легко попало в фавор к самодержице, Учиться они поехали в Германию, Францию и Голландию, потом переписывались с профессорами тамошних университетов, с писателями, с просветителями, издававшими энциклопедии и словари, с художниками, чьи творения украшали королевские дворцы и знаменитые картинные галереи. Галлантин, обходителен, приветлив был Екатерининский вельможа, князь Дмитрий Михайлович, и Аржанова слушала его с интересом. Теперь он говорил о ситуации в Вене. Никогда прежде столица придунайской монархии не жила столь скудно, печально, однообразно. Месяц назад Иосиф II отменил регулярные балы в Хофбурге, которые обычно собирали две-три тысячи человек из разных сословий. Беспорядки в Венгрии, где дворянство единодушно выступило против реформ императора, отрицательно повлияли на торговый оборот венских коммерсантов. Население Нидерландов, поддавшись на уговоры местных феодалов и клерикалов, не соглашалось на отмену прежних своих вольностей и коренную перестройку работы государственных учреждений. «Нет», — думала Флора, допивая кофе, — В готическом кабинете. Версия Потемкина-Таврического о том, что австрийц каким-то хитрым способом перетянули на свою сторону действительного тайного советника, пока подтверждение не находит. Иноземцам нечем прельстить русского аристократа. Во-первых, нет у них таких денег, чтобы подкупить нашего барина, владеющего тысячами крепостных душ и сотнями гектаров плодороднейшей земли. Во-вторых, жизнь его в родовом поместье под Москвой была спокойна и благоустроена, как и нынче жизнь на вилле. В-третьих, он не играл в карты и не делал долгов. Также он не прилюбодей. И сохраняет верность законной супруге, урожденной княгине Екатерине Кантемир, камер фрейлине царицы, хотя детей к обоюдному их огорчению Господь Бог им не дал. Так что обычные зацепки спецслужб в данном случае не сработают. Между тем официальный визит подходил к концу. Князь Галицин неожиданно для супругов фон Рейнеке привнес в беседу совершенно необычную тему. «Не знаю, нравится ли вам живопись, любезная Лора Карловна?» Обратился он к курской дворянке. «Но хочу предложить вашему вниманию коллекцию полотен французских художников начала своего века. Она находится по соседству в малой гостиной. С удовольствием посмотрю ваше сиятельство», — согласилась Анастасия посол открыл боковую дверь в готическом кабинете и жестом пригласил их следовать за собой. Они очутились в уютном зале с двумя рядами окон, довольно светлым и просторным. Картины висели в простенках и были отлично видны даже при естественном освещении. «Может быть, — сказал Голицын, — вам известны какие-нибудь имена?» «Безусловно, ваше сиятельство более всего трогает мое сердце работы Антуана То, «Ах, боже мой! Я так и знал!» — воскликнул Дмитрий Михайлович. «Сразу видно, вы человек чувствительный. Ватто — это для нас прекраснодушных романтиков». Сначала они остановились перед небольшой картиной, в золоченой багетовой раме и вправду принадлежавшей кисти Антуана Ватто. Она изображала пасторальную сценку. Три прелестных дамы в коричневом, бежевом и белом платьях и два кавалера посреди буйно разросшего сосада на фоне античных развалин. Какой необыкновенный колорит! А фигуры! Они кажутся живыми, не так ли? — Ваше сиятельство, — заговорила Анастасия. — Признаюсь, меня больше восхищает дама в центре композиции, — ответил старый вельможа. Драпировка на ее платье написана с непревзойденным мастерством. — Согласна, ваше сиятельство. Игра света и тени здесь создает ощущение объема. Складки делаются как бы... Выпуклыми. Хочется коснуться их рукой. Да-да! Ласково улыбнулся ей действительно тайный советник, таков талант французского художника. Якоб Георг с удивлением слушал их беседу. Надворный советник и не предполагал, будто Флора, непреклонная и суровая воительница, может тонко разбираться в искусстве. Между тем, познание княгини Мещирской — зиждились на прочной основе. Сама государыня дважды позволила ей посетить Малый Эрмитаж и познакомиться с царской коллекцией. Западноевропейская живопись xv 17 веков была там представлена достаточно широко. Кроме творения Ватто, князь, тронутый столь искренним интересом лоры фон Рейнеке, показал ей полотна Жака-Оннере Фраганара. Николя Пуссена и Клода Желе. Он приобрел их в Париже, где с осени 1759 до весны 1761 года исполнял обязанности посла Российской империи. Картины продавались на аукционе. Их цена показалась Голицыну низкой до смешного. Теперь, спустя четверть века, они стоили раза в три дороже. Но Дмитрий Михайлович не собирался их продавать, хотя некоторые австрийские вельможи о том его просили. «Послезавтра, в четверг, у меня в гостях будут венские мастера живописного цеха», сказал князь на прощание своим гостям. «Их немного. Человек десять-двенадцать. Среди них мой давний знакомый, придворный художник Его Величества Мартин Ван Мейтен». Приходите вы, господин фон Рейнеке, вместе с вашей очаровательной супругой. Приглашение начальника равняется приказу. Замысел посол имел вполне определенный. В его артистическом салоне давно не хватало некой изюминки. Женщина, пусть не юная, но невероятно привлекательная, к тому же жена российского дипломата, Отлично разбирающаяся в искусстве, может с успехом исполнять данную роль. Кто знает, вдруг на непринужденные галицинские вечера, теперь, украшенные сей примечательной особой, и залетит какая-нибудь редкая, прежде не попадавшая в поле зрения нашего посольства, чудо-птица. С этими приятными мыслями Дмитрий Михайлович вернулся в готический кабинет и вскрыл пакеты оставленные надворным советником.